Не сговариваясь, Тедди и Юрий оглянулись на бестию. Тот успокоительно подмигнул. «Ну что, поехали?» — спросил пиломеец. Пилот кивнул. Их ладони одновременно коснулись прохладной поверхности квадратов, совместившись со светящимися силуэтами. Дик тут же надавил зеленую кнопку. «Интересно, о чем он сейчас думает?» — размышлял Тедди, косясь на Юрия. «Что у него на уме в такой момент?» — спросил себя Юрий, почувствовав взгляд пилота. Кончики пальцев легонько покалывало, в их нервная система что-то вползало, но было оно безопасным и дружелюбным, как любопытный щенок в знакомой комнате. А потом, спустя целую вечность, Рик Барнигат, король Данкартена, сказал «Всё». Дик снова нажал на кнопку и закрыл откинутую крышку на панели. Барнигат сиял, на виске у него чернела мнемоприсоска с коротким усиком антенны. В голове впору было гулять ветру. Хоть бы что-нибудь понять. «По-моему», — сказал король, — «вы хотите о чем-то спросить». полагая, что смогу удовлетворить ваше любопытство». «Вполне законное», — отвечу. Тедди поморщился. «Попробуй объясни, что же ты на самом деле желаешь узнать». «Прежде всего», — осторожно начал Шевела, — «чем мы тут занимаемся?» «С вами знакомится Бак». «Это машина, которая думает. Компьютер, что ли?» М «Да. Бак сказал, что это слово подходит. На самом деле его зовут несколько иначе. Бак — это сокращение. Я так и не научился выговаривать вслух его полное имя». «Цель знакомства?» — ковал железо Юрий. «Сразу видно Дока по части допросов», — отметил Тедди, вслушиваясь. Бак выяснял истинную позицию Хобарта и Пеломена по отношению к себе — считывая информацию прямо у вас из памяти. «Неужели мы в состоянии отразить истинную позицию громадных содружеств?» – недоверчиво бронил Тедди. «Можете», – отпарировал король. «Баг знает, что говорит». «Кстати он, да и я, убедились, что все обстоит именно так, как и ожидалось, а мы все сделали правильно, в основном». «Кто вы на самом деле?» «Урожденный король Донкартена, Рик Барнигат». Год пообщавшийся с Баком. Должен признать, что я здорово изменился за этот год. Да любой бы изменился. Факт. Я даже говорить стал иначе. Барнигат вздохнул. Я наткнулся на замаскированный ход в подвалах своего замка 15 лет назад. О чем-то таком говорили давно. Мои предки, по традиции некоторое время, каждый искали это. Но в течение сотен лет подземелья ревностно хранили эту тайну. Мне повезло. Помогла даже не случайность, а целых четыре. Благодаря им я узнал о хранителях и о том, что рано или поздно Бак проснется. Впрочем, тогда я еще не знал этого имени и звал его просто следом, как и остальные посвященные. Он проснулся сразу после того, как ты, Тедди, но шумел у стена лгом и прошлым летом. Мне не довелось с тобой встретиться, но дочь много рассказывала о тебе. Вскоре после этого я впервые пообщался с Баком и понял – что он хранит древние знания, которые могут помочь моему народу и всему моему миру. Но я плохо понимал Бака, да и сейчас понимаю далеко не все. Я не мог донести его знания до людей, и сам не мог бы воспользоваться ими. Пришлось ждать. Тем временем Бак слушал пустоту и заключил, что в небе идет война могучих звездных королевств – Хобарта и Пиломена, А тут еще Кейт Гросс со своим орденом. Я переключился на внутренние дела – Орден креп и наглел. Бак, следивший за этим, предупредил, что на меня готовится покушение. Пришлось с его помощью инстинировать смерть и спуститься сюда. Бак продолжал следить за событиями, помогая мне советами. Через Дэна Трешта я продолжал управлять. Через Дэна перебил Юрий. Но он ведь служит ордену. Он брат Кейтегро. Барнигат отрицательно покачал головой. Ложь. А поддержать Орден мне посоветовал Бак. Зачем? В один голос изумились Тедди и Юрий. Сколько людей погибло? Знаем, что еще больше погибло бы, выступи я против Ордена. Гораздо больше. Кроме того, Бак следил за разведчиками Пеламена, действовавшими в Дагомее и Донкартене, и разглядел в них силу, которая свалит Орден, если заинтересуется им, Баком. Но отдать знания только Пиломену Бак не мог. Так он устроен. Поэтому он подбрасывает ордену кое-какие вещи, вроде шпаг и браслетов, а пиломену и Хобарту сообщает о себе как о хранилище технологии. Последнее слово король произнес по слогам, тщательно выговаривая каждый звук. В его устах оно прозвучало достаточно странно, из чего Тедди заключил, что с ними разговаривает и бак тоже. В результате Хобарт немедленно высаживает нескольких разведчиков. Среди всех бак выбрал вас двоих. «Потому что вы очень похожи, даже думаете одинаково». Тедди и Юрий переглянулись. «Неужели правда?» – подумал один. «Не может быть», – подумал другой. «Правда, правда, все остальные события Бак устроил так, чтобы вы оказались здесь одновременно. Дико бестию он направил охранять Тедди, другого хранителя, тебя, Юрий. «Правда, вы тоже без дела не сидели, умудрились дважды встретиться, попутно затеяв самую большую битву в истории моего мира». Короче, Бак рассердился и вызвал войска Хобарта и Пиломена прямо сюда, предварительно вынудив их заключить перемирие. А вот дальше я и сам не вполне понял, зачем ему понадобилось оживлять своих монстров. Правда, в итоге Бак добился чего хотел. Вы здесь. Вдвоем, как он и планировал. Он убедился, что ни в чем кардинально не ошибался до сих пор, следовательно, и дальше не должен ошибиться. Его знания получат их Хобарт и Пиломен. а через вас и мой мир. Стало быть, и мне есть чему порадоваться, если я и мой народ заживем лучше. Барнигат перевел дыхание. Давно ему не приходилось произносить такую длинную речь. Тедди и Юрий молча переваривали новости, глядя на бака мудреца, точнее, на видимую его часть. Дик безмолвствовал в сторонке, и лишь Витольд, большой рыжий кот, играл с собственным хвостом в дальнем конце зала. Тедди его только сейчас заметил. «Этот-то хоть живой?» – спросил он. «А то мы уже имели честь знакомиться с его двойником». «Живой!» – улыбнулся король. «Сегодня он пребывал в прекрасном расположении духа. Витольд не пожелал меня оставить, и я забрал его с собой. А копию изготовил Бак». «Ну да», – проворчал Тедди. «Вот как он за нами следил». «А скажите на милость», – вмешался Юрий. «Зачем Баку понадобился весь этот цирк с прорывом сюда?» С пальбой, с танками. Глупо ведь? О, воскликнул король. Взгляните на Витольда. Все мы немножко дети. И все любим немножко поиграть. И потом. Возможно, он хотел взглянуть, на что способна ваша э, техника. Да, техника. Баг говорит, что это правильное слово.